129. Цитадель Духа, который внутри, убежищем служит при особо тяжких нагнетениях внешних условий. Их надо преодолевать в сознании, имея твердую опору. Дом Духа внутри является этой опорой. Не имеет значения, какие именно обстоятельства начинают сгущаться и отягощать Дух, но реакция на них важна необычайно. От правильности этой реакции зависит неуклонность пути. Рулевой знает цель, к которой стремится и володья. Точно так же и ведущий к владыке знает, куда он идет. И если при всех даже самых тяжких сочетаниях внешних обстоятельств цель это в виду постоянно, или к ведущего в сознании первенствует, правильный путь. Казалось бы, не так уж трудно постоянно хранить осознание моей близости но только лишь сильное и стойкое сердце не допускает, чтобы затуманивалось оно и омрачалось сознание. Задача — держать сознание на избранной цели, не позволяя ничему отвлекать от нее. О ней позабыть значит предать дух свой. Опасность в том, что чем выше подъем, тем страшнее падение, если он совершится, и некуда отступать, и некуда свернуть, отступление только во тьму. А по сторонам сторожат чудище мрака. Тьма сторожит, чтобы принять отступников в свои объятия. Потому возврата назад уже нет. И тогда, когда это свершилось, когда черта переедена и путь к отступлению отрезан, тогда и только тогда становится идущий ко мне принятым учеником. Считающих себя таковыми много, но принятых мало. Но хотя цена и велика, зато велика и награда, венчающая в конце пути идущего ко мне победителя, когда свет, мерцающий в нем, становится бесконечным светом. Неотъемлема близость моя, ибо я с вами всегда, дети мои. Потому не позволяйте никому и ничему затемнять мысль о том, что я близок. Для усиления мысли об этом дается мой образ в третьем глазу. Не всякое сознание дорастает до нужности этого условия и до понимания его значения. Но когда это время приходит, тогда говорю, «Лик мой в третьем глазу — это свет ведущий сила дающий идти, когда они истекают, это свет, разгоняющий тьму и ручатель грядущей победы».